Глава девятая. Мы точно знаем, что есть еще одна жертва, спросил лейтенант Маркет. У нас же пока нет подтверждения результатов анализа ДНК. Зато есть две разные группы крови, сказала Джейн. Отрезанная кисть принадлежала жертве с первой группой крови, резус-фактор положительный, а у Лори э Н. т а к е р вторая группа с положительным резусом. Значит, доктор Алс не ошиблась. В зале совещаний воцарилась долгая тишина. Дело принимает все более интересный оборот, тихо произнес доктор Цукер. Джейн посмотрел на него через стол. Под пристальным взглядом доктора Лоренса Цукера судебного психиатра, ей всегда с т а н о в л и л а с ь не по себе. Вот и сейчас он глядел на нее так, словно она была единственным объектом его внимания, и казалось, что своим взглядом он проникает в с а м ы е глубины ее сознания. Они работали вместе еще по делу хирурга два с половиной года назад. Ицокер знал, какие мысли и чувства терзали ее потом, знал о ночных кошмарах и приступах панического страха, и видел, как она то и дело терла рубцы на ладонях, будто стараясь загладить жуткие воспоминания. За это время кошмарные сны об Орнихой почти прошли, но всякий раз, когда ц у к е р пронзал ее своим взглядом, она чувствовала себя незащищенной, потому что он знал, насколько уязвимой она была когда-то, и не любила его за это. Джейн отвела взгляд в сторону и посмотрела на двух других детективов, Барри Фроста и его Кассовец. Взяв Кассовец в команду, подумала она, мы сделали ошибку. о том, как ее выворачивало на снег, да еще прилюдно, стало известно всему отделу, и Джейн заранее знала, как над ней будут издеваться. На другой день после Рождества на столе в приемной отдела странным образом появилось огромное пластмассовое ведро с написанной на нем фамилией Касовец. Любой другой посмеялся бы над шуткой или разозлился, она же с видом побитого тюленя тихо сидела в с в о е м кресле, не в силах вымолвить ни слова. Да уж в этом мужском клубе Касовец долго не протянет, подумала Джейн. Если только не научится давать сдачи. И так у нас имеется убийца, который не просто расчленяет с в о и ж е р т в ы сказал ц у к е р но и переносит части тела с одного места преступления на другое. У вас есть фотография кисти? У нас полно фотографий, ответила д ж е й н и передала ц у к е р у папку с данными вскрытия. По виду можно почти с полной уверенностью сказать, рука женская. От таких снимков кого угодно могло вывернуть наизнанку, однако лицо Цукера, пока он их быстро просматривал, оставалось в с е таким же бесстрастным, ни тени отвращения, только острое любопытство. Или может так в его взгляде отражалась страсть, что если ему даже нравилось рассматривать следы жестокого обращения с телом девушки? Наконец Цукер нашел снимок отрезной кисти. На ногтях никакого лака, хотя выглядят они ухоженными. Да, согласен, рука похожа женская. Он взглянул на Джейн. Его бледно-голубые глаза смотрели поверх очков в тонкой металлической оправе. А что по отпечаткам? За жертвой по картотеке ничего не значится. В армии не служила. Никаких данных по НИКЦ. Неужели ее нет ни в одной базе данных? Во всяком случае, отпечатки пальцев нигде не зарегистрированы. А что, если э т о кисть из медицинских отходов? Может, ее попросту ампутировали в какой-нибудь больнице? Я проверил во всех медицинских центрах по Бостону и в его окрестностях. Мешался Фрост. За последние две недели было произведено только две ампутации кистей рук. Одну сделали в центральной массачусетской больнице, другую в Пилгриме. Обе результат несчастного случая. Первая травма от цепной пилы, вторая тук у собаки. с В обоих случаях кисти оказались до того покалечены, что реплантация была невозможна. И в первом случае пострадавший мужчина. Эту кисть откопали не в больничных отходах, сказала Джейн. Да и не покалечена она совсем. Ее отсекли очень острым з а з у б р е н н ы м лезвием. И сделал это явно опытный хирург. Верхушка лучевой кости срезана. д а и кровопотери даже не пытались остановить. Сосуды не перетянуты, никакого послойного рассечения кожи одним махом отрезано. Может, она принадлежит кому-нибудь из числящихся в розыске? Только не в Массачусетсе, заметил Фрост. Мы расширяем область поисков. Теперь под условия поиска попадают все белые женщины. А жертва исчезла, судя по всему, не так давно, ведь рука даже не начала разлагаться. Ее могли заморозить. Предположил Маркет. Нет, возразила Джейн. Под микроскопом не видно никаких клеточных повреждений. Так доктор а л с говорит. При заморозке вода расширяется, разрывает клетки, но она ничего такого не обнаружила. Кисть м о г л и охладить или положить пакет с о л ь д о м как делают при перевозке донорских органов. А то, что она не была заморожена, э то точно. Поэтому мы считаем, что ж е р т в а б ы л а у б и т а всего лишь несколько дней назад. Если только ее действительно убили, заметил ц у к е р Присутствующие разом воззрились на него. Жуткий смысл его слов заставил всех замолчать. Думаете, она еще может быть жива? Наконец проговорил Фрост. Ампутация не всегда приводит к смертельному исходу. О, воскликнул Фрост, отрезать руку не убивая. Цукер просмотрел один за другим оставшиеся снимки из папки с данными вскрытия, останавливая на каждый пытливый взгляд точно ювелир, глядящий в лупу. Наконец он отложил их в сторону. Существуют две вероятные причины, побудившие убийцу расчленить тело. п е р в а я чисто практическое. Ему нужно было избавиться от него. Среди убийц встречаются личности самоуглубленные, целе направленные. Они понимают, от судебных улик необходимо избавляться и прячут следы своих преступлений. Организованный убийца, кивнул Фрост. Если убийца расчленил жертву, потом р а с с о в а л отдельные части тела по разным местам или припрятал, значит, он распланировал все заранее. И действовал продуманно. В нашем случае они даже не были спрятаны, сказала Джейн. Он разбросал их по всему дому в таких местах, где их нельзя было не заметить. Она передала ц у к е р у другую пачку фотографий. Это с м е с т а преступления. ц у к е р раскрыл папку и принялся задумчиво разглядывать первый снимок. Еще интересней, проговорил он. Он глядит на отрезанную руку на столе. И на ум ему приходит только такое слово. Кто накрыл стол? Он посмотрел на нее. Кто расставил тарелки с бокалами, разложил серебряные приборы? Мы считаем преступник. Почему? Да черт его знает почему. Я имею в виду, почему вы решили, что это сделал именно он? Потому что на тыльной стороне одной из тарелок? к о т о р о й он прикасался было пятно крови, отпечатки. К сожалению, их не осталось, он был в перчатках. Значит, спланировал все заранее, действовал преднамеренно. Цукер снова перевел взгляд на фотографию. Накрыто на четверых. Это что-то означает? Нам известно не больше вашего. В шкафу было восемь тарелок, так что он мог поставить и больше, но почему-то предпочел только четыре. Так что вы об этом думаете, доктор Цукер? – спросил лейтенант Маркет. Психиатр ничего не ответил. Медленно перебрав фотографии, он остановился на снимке отрезанной руки в ванной, потом нашел фотографию с кухни и снова остановился. Последовала долгая пауза. Он молча рассматривал оплывшие свечи по краям начерченного на полу круга и то, что было в середине его. Похоже на какой-то таинственный ритуал, мы так считаем. Прокомментировал Фрост. Меловой круг сгоревшие свечи. Безусловно, все это напоминает ритуал. ц у к е р поднял глаза и в них сверкнул огонек, от которого Джейн Мороз пошел по коже. Рук начертил преступник. Джейн задумалась, смутившись от такого вопроса. Вы что же думаете, это могла сделать и жертва? Я не буду давать никаких заключений. Надеюсь, вы тоже. Почему вы так уверены, что жертва не могла начертить круг и что она сама не была добровольной участницей ритуала? Джейн чуть не рассмеялась. Ну да, я, пожалуй, тоже добровольно отдала голову на отсечение. И сказала: круг несомненно начертил убийца, он же зажег свечи, потому что мы не нашли в доме ни одного кусочка мела. После того, как он разрисовал пол на кухне, он забрал мел с собой. Цукер откинулся на спинку кресла и подытожил: значит, убийца расчленяет жертву, но части тела не прячет. Лицо жертвы не обезображивает. Из у л и к не оставляет почти ничего. И это указывает на то, что он знает, какие улики принимаются в суде, а какие нет. Тем не менее, он нам подбрасывает с позволения сказать самую весомую улику из всех. Часть тела другой жертвы. Он задумался. Следы спермы остались в теле жертвы не обнаружено. А на месте преступления криминалисты обшарили весь дом с ультрафиолетовым спектроскопом. Нашли кучу разных волос и ни капли спермы. Вот вам еще одна характеристика вполне осознанного поведения. Преступник не оставляет следов сексуальной активности. Если он и впрямь сексуальный маньяк, то ему удается отсрочивать все м и извержения ради собственной безопасности. А если он не сексуальный маньяк? – спросил Маркет. Тогда я не до конца понимаю, что все это значит, – ответил ц у к е р Это расчленение жертвы, выставление на показ частей тела, свечи, миловой круг. Он оглядел сидящих за столом. п о л а г а ю мы все думаем одно и то же, некий сатанинский обряд. Был сочельник, прибавил Маркет. Святой вечер. И наш потрошитель объявляется вовсе не за тем, чтобы честовать в дающего мир. Заметил ц у к е р Нет, он пытается в з ы в а т ь князю тьмы. Там есть еще одна фотография. На к о т о р ы й вам стоит взглянуть, заметила Джейн, указывая на пачку снимков, до которых у ц у к е р а еще не дошли руки. Там надпись оставлена на стене, выведена кровью жертвы. Цукер нашел фотографию. Три перевернутых креста, сказал он. Наверняка какой-то сатанинский смысл. А это еще что за знаки под крестами? Это слово. Что-то не разберу. Обратное изображение можно прочесть, если поднести зеркало. Цукерв скинул брови. Вы ведь знаете, что обозначает зеркальное письмо, Верна? Нет, а что оно обозначает? Когда дьявол заключает сделку, собираясь купить твою душу, договор составляется и подписывается зеркальным способом. Насупившись, он снова взглянул на слово. Так что там написано? п и к а в и э т о полотене означает, я согрешил. Признание? Предположил Маркет. Или бахвальство, сказал ц у к е р Признание, Сатане, я де исполнил твою волю, повелитель. Он оглядел разложенные на столе фотографии. Очень бы хотелось встретиться с этим потрошителем в комнате допросов. Символизма здесь с избытком. Почему он именно так расположил части тела? Что означает кисть руки на блюде? И четыре прибора на столе. Четыре всадника из Апокалипсиса. Тихо сказал детектив Касовец. Это было одно из редких замечаний, сделанных ею за все время совещания. С чего вы взяли? Удивился Цукер. Мы же говорим о сатане, о грехе. к а с в е ц откашлялась, стараясь передать голосу твердость. Это библейская тема. Четыре столовых прибора могут означать и трех его незримых друзей, приглашенных на полуночное застолье, предположила Джейн. Библейская тематика вас не убедила, спросил ц у к е р Я понимаю, что все здесь указывает на сатанизм, ответила Джейн. Ну, скажем. Круг, свечи, зеркальное письмо, перевернутые кресты. Похоже, преступник и хотел, чтобы мы пришли к такому заключению. Думаете, это инсценировка? Может, он хотел скрыть настоящую причину убийства Лори э н т а к е р Тогда каковы же его мотивы? У нее были проблемы в личной жизни. Она разведена, бывший муж живет в Нью-Мексико, и расстались они как будто мирно. В Бостон она перебралась только три месяца назад. Других мужчин у нее вроде бы не было. А работа была. я беседовала с ее начальником музея науки. Снова заговорила Ева Касовец. Лори Эн работала в сувенирной лавке. Ни с кем не ссорилась, вела себя тихо, мирно. Мы это точно знаем, переспросил ц у к е р Свой вопрос он адресовал Джейн, а не Касовец. выказав тем самым свое пренебрежение, от чего та вся зарделась. Еще один удар по ее и так уже уязвленному самолюбию. Детектив Касовец кажется только что сказал а вам, что именно мы знаем, ответила Джейн, поддерживая члена своей команды. Ладно, сказал ц у к е р Тогда почему убили эту женщину? Зачем было обставлять все как бы под сатанинский обряд, если все иначе? Чтобы было интересней и привлекало внимание, Цукерос смехнулся, как будто бы мы могли не обратить в н и м а н и я Не мы, расчет был на того, кто имеет вес для преступника. Вы имеете в виду доктора О'Доннелл, верно? Как известно, убийца звонил о д о н а е л л хотя она уверяет, что ее тогда не было дома. Вы что же ей не верите? Мы не можем это доказать, потому что она стерла все телефонные сообщения, а нам сказала звонок, где был ошибочный. С чего вы взяли, что это неправда? Вы же знаете ее так ведь? Он посмотрел на Рицолли. Знаю, что у вас с ней были трения, ее дружба с Орном Хоютом не дает вам покоя. Речь не о моих взаимоотношениях с у д о н о м да нет, о них самых. Она поддерживает дружбу с человеком, который вас чуть не убил и который спит и видит, как бы довести дело до конца. Джейн подалась вперед, напрягшись всем телом. Оставьте это, доктор Цукер. Спокойно проговорила она. Взглянув на нее психиатр увидел в ее глазах нечто такое, что вынудило его пойти на попятную. с т а л о быть вы подозреваете О'Доннелл? Уточнил он. Я ей не доверяю. Она телохранительница для преступников. Пообещайте ей кругленькую сумму, и она будет до хрипоты защищать в суде любого убийцу. з а я в я т ь что у него мол наличествуют неврологические нарушения, и он не может отвечать за свои поступки, что его надо лечить, а не сажать. в л ю с т е т е л и правопорядка ее недолюбливает доктор Цукер. Что не говори, добавил Маркет. Послушайте, даже если бы мы любили ее, заметила Джин, вопросов у нас все равно не стало бы меньше. Зачем убийца звонил ей с места преступления? Почему ее не было дома? И почему она не признается, где была? Потому что знает, вы уже заранее настроены к ней враждебно. Она даже не подозревает, до какой степени враждебности она может мне довести. Детектив р и ц ц о л и в ы что, намекаете, будто доктор О'Доннелл как-то связано с этим преступлением? Нет, но она способна играть на этом, питаться этим. Так или иначе, она вдохновительница. Как это? Знаете, кошка иногда убивает мышку и приносит ее хозяину домой в качестве своеобразного жертвоприношения, в знак привязанности. Так вы полагаете, наш убийца пытается произвести впечатление на О'Доннел? Поэтому он и позвонил ей, поэтому и обставил убийство так изощренно, чтобы привлечь ее внимание, а потом, чтобы его работу точно заметили, позвонил по 911. Ну а еще через пару-тройку часов, пока мы торчали на кухне, он позвонил в дом жертвы из телефона автомата, чтобы проверить там мы или нет. Этот тип всех нас приманил, стражи порядка и о д о н а л Неужели ей не вдомек, в какой она опасности? Удивился Маркет. Надо же привлечь к себе внимание убийца. Похоже, ее это нисколько не пугает. Что ж тогда может напугать такую дамочку? Маленький знак привязанности, который он, возможно, ей пришлет, что-нибудь вроде дохлой мышки. Джин задумалась. Не будем это забывать. Кисть руки Лоры Н. Такер мы так и не нашли.